Глава 29. Убийство семей Фарли будто сдвинуло что-то в мозгах власть имущих. Принадлежность к старым семьям, ранее практически гарантировавшая безопасность, перестала что-то значить. Будто разом сколыхнулись в коллективном бессознательном старые клановые обиды, и кровь Нобелей начала литься. Примечание. Нобель в Древнем Риме аристократ, представитель знати нобилитета. Сперва едва едва. но чем дальше, тем больше заметна тенденция к ожесточению борьбы. Свою лепту начали вносить и преступные кланы, пока осторожно, с большой оглядкой. Но не нужно быть провидцем, чтобы предсказать. Осторожность эта довольно быстро закончится. Ситуация постепенно перерастает в какую-то средневековую вакханалию, полную насилия, жестокости и безумного куража. Молодежь из нобилитета еще не режется в открытую на улицах городов, но все впереди. Первые дуэли со смертельным исходом состоялись вскоре после окончания Олимпиады. Газеты пока помалкивают. Надолго ли? Моралисты из прекраснодушной интеллигенции заговорили о падении нравов. Но право же смешно. Какое падение? Чтобы упасть, нужно сперва возвыситься, не так ли? О каком падении нравов можно говорить, если у каждого политика на содержании банды головорезов? А старые львы из Сената и Конгресса в дни своей юности не чурались одеть кастет, И лично уразумить непонятливого выборщика. Примечание. В США жители не голосуют напрямую, а делегируют свои голоса так называемым выборщикам. Выборщиком может стать гражданин США, обладающий определенным авторитетом среди сограждан. Это должен быть человек, которому жители штата доверяют представлять свои интересы. Посоветоваться нужно, сообщая Фаузу по телефону. Есть время? Хоть сейчас, отозвался друг. Как раз окно получилось. Еду. Привычная уже схема. Коробочка телохранителей, посадка в машину. Надоело. Не знаю как, но приложу все силы, чтобы уничтожить гувера. Мэри. кивая секретарше Фауза получасом позже, кидая шляпу на вешалку. Мистер Ларсон. Ответная улыбка. Поднос с печеньем уже в кабинете. Кофе будет через минуточку. Несколько минут тратим на угощение и трепотню о маловажных вещах. Настраиваемся. Летний отрыв в этом году я частично обеспечил. Отпив, ставлю чашку на стол. «Но... чего-то не хватает?» — приподнял бровь Лесли. «Олимпиада — проект масштабный, и твое участие в нем получилось более чем ярким. Повторить достижения Игана, да еще и в один год, это много стоит». Примечание. Эдвард Патрик Фрэнсис Эдди Иган. 26 апреля 1897 седьмого Денвер, Колорадо, США. 14 июня 1967 седьмого Рай, Нью-Йорк, США. Американский спортсмен, единственный в истории чемпион как летних, Антверпен, 1920 год, бокс, так и зимних, Лейк Плэссид, 1932 год, Бобслей, Олимпийских игр в разных видах спорта. Пусть ты и дочанин но при этом учишься в университете Нью-Йорка, состоишь в самом престижном студенческом братстве. Немало. Волонтерство. Наставляю на Джокера указательный палец. Вот что отрыв съело. А ведь точно. Интересно, познавательно, полезно для карьеры, но... Не то, заканчивая за него. А нужно? Пристальный взгляд. Нужно. На фоне Олимпиады вообще мои достижения несколько облёкло выглядят. Если логику включить, то всё нормально, но не то. И волонтерство пресловутое. Круто, но именно отрыва не вышло. Не могу не согласиться. Лесли откинулся в кресле, задумавшись. Ну и не вижу так сразу, чем могу тебе помочь. Привычные схемы после смерти Дженны... В том-то и проблема. Досада прорывается даже в том, как резко ставлю чашку на стол. Вульгарно нельзя, а не вульгарно. Отрыва не будет. А нужен отрыв? Тебе уже не почину так развлекаться. Пресса опять же. Может изменить формат? Формат. Точно. Скакиваю с кресла, и остатки кофе выплескиваются такие на полированный стол. Хорошая же идея. Формат. Кино, но не как в прошлом году. Ты гений. Я знаю, что я гений. Лесли, бурча под нос, вытер кофе, не позвал в секретаршу. «Но, мать твою, как же хочется вскрыть порой твою чертову черепушку и утыкать ее электродами. Мышление человека из другой эпохи — штука чертовски интересная. А может быть, — застыл он с тряпкой, — не только мышление, но и физиология?» Несколько дней Олаф деликатно молчал, считая, что, погрузившись в хлопоты, я стараюсь забыть о Дженне. «Отчасти так оно и есть». — Зачем тебе все это? — все-таки не выдержал племянник. — Мало Олимпиады? — Мало. Краем глаза вижу недоумение на лице, но переспрашивать он не стал. Вздохнув, откладываю бумаги, которые разбирал в гостиной. Олова я всерьез натаскиваю. Раньше надеялся спихнуть текучку киностудий и хостелов, но парень всерьез нацелен на карьеру математика, так что теперь просто натаскиваю. Пригодится. — Не понимаешь? — «Это подтверждение лидерских позиций в стае, как сказал бы Джокер. Стать вожаком я не могу по праву рождения, но занять место рядом имею все шансы. Или в моем случае рядом, но чуть на особицу. Не вожак, но безусловный альфа. То есть приучаешь их выполнять свои команды. Но это ты совсем упрощенно, не сдерживаю смешок. Дам тебе, хотя нет, лучше Лесли попрошу порекомендовать список литературы, полезно будет». Ты слишком уж в зоопсихологию не углубляйся. Человек, конечно, та еще скотина, но устроен малость посложнее псовых. «Не помешает», — согласился Олов, устраиваясь на кресле по соседству. «Лидерство, понимаешь? Не команды. Это очень упрощенно. Я приучаю слушать меня. Не обязательно слушаться. Тоньше работаю». «Кто я для членов братства?» «Безусловно, сильнейший в стае. Не главный, но сильнейший. А это уже отсылочка к животной части нашего «я». Подсознательно даже дюк это ощущает. Мелькает иногда по мелочи. Инструкторство по рукопашке, призовые места в боксерских турнирах, грабители голыми руками, теперь вот Олимпиада. А отрыв? Хотя погоди, сам догадаюсь. Приучаешь к тому, что твои идеи заслуживают внимания потому, что интересно? Да. В братстве я, безусловно, сильнейший боец. А в мужском коллективе это уже немало. Даже в таком, претендующем на элитарность. Вместе с отрывом получается что-то вроде шамана, если провести мостик между животным началом и рассветом человечества. Не единственный шаман в... гм... племени. Зак еще... лари. Хоть тот далековато в мир духов забрел. Есть вождь племени, начал подбор ассоциациолов. А среди воинов ты первый. И среди шаманов один из первых. Так? Так. А сейчас ты хочешь стать одним из первых среди ремесленников племени? Ремесленников. Усмехаясь странноватым ассоциациям. Или торговцев. Не суть. Интересно, тянет племянник. Это получается, даже развлечения и общения могут быть политикой. Могут. А когда это было иначе? Режиссура? Тревор Спица Джоэль быстро схватывает суть. Необычно. В послужном списке будущего политика этот пункт ни у кого не вызовет отторжения. Пожалуй. Спица кивает задумчиво, поглядывая по сторонам. В киностудии он бывал не раз и не может не видеть, насколько она изменилась. Кинокомпания «Большое яблоко», крупнейшая на восточном побережье и на третьем месте в стране. И это, черт побери, видно. Несколько лет, брат, ловлю я его взгляд. Всего несколько лет и... веду рукой по сторонам. Конкуренции не боишься? Взгляд острый. Тревор Спитцер Джоэль сильно повзрослел. Конкуренции? Усмехаюсь. В кинокомпании, считая меня, пять братьев. Пять. Спица, с правом перевилегированного выкупа акций и так далее. Так что не боюсь. И все же, Джоэль не отводит взгляд. Сейчас, не отрывая от него глаз, мы имеем все шансы подмять бизнес под себя. Не метро Голденуайр. Корпорация? Тревор Спица Джоэль ловит мысли на лету. Да. И, усмехаясь сухо, пропаганда. Демократическим путем, заметь. То есть Лонг, на первых порах он необходим. кривлю лицо, будто от зубной боли. «Луизианский губернатор мне нравится, но даже братьям не обязательно знать всю глубину моей поддержки радикального политика. Иногда нужны такие реформаторы. Это как роды принимать. Кровище, говнище. Но новой жизни без этого не бывает. Пожалуй, — соглашается он, переставая игру в гляделки. Акушер! Нас пробивает на смешки, весело переглядываемся и до самого моего кабинета идем, то и дело толкаясь, как детвора из младшей школы. Лонг с Сходу продолжаю, закрыв дверь кабинета. Не сразу, так год-другой спустя. Скатится в популизм или, как вариант, в диктатуру. В обоих случаях иметь инструмент пропаганды лишним не будет. Выгодный инструмент, Джо. Погоди, взорвется Мне и Джокеру это очевидно. Джокеру говоришь. Это меняет. Многое. Ладно, стряхнулся он. С корпорацией и кинобизнесом в общих чертах согласен. Актерами мы побывать успели. И теперь ты предлагаешь влезть в шкуру режиссеров? Режиссеров, ассистентов режиссеров, сценаристов, продюсеров. У кого на сколько денег хватит? Джоэль, ты же не думал, что я вот так любому желающему позволю в киностудии рулить? Пусть даже и брату. Ассистентом режиссера или сценаристам, пожалуйста, набирайся опыта. Режиссерам только за свои деньги. «Арендуй актеров, декорации». «Резонно», — согласился президент. «Так получается, второй слой фильтра для тех, кто в принципе готов войти в кинобизнес». «Именно. Актерство за плечами, потом работу на полноценной киностудии. Кто останется, будет смотреть на бизнес с открытыми глазами». Джуэль почесал подбородок. «Ты говоришь, право на выкуп акций?» «Все так хреново?» — тихонечко спросил Олов на аэродроме. Кивая еле заметно и показываю глазами на восторженную Грету, носящуюся под дощатым ангару с видом экзальтированного средневекового паломника, наконец-то добравшегося до Иерусалима и гроба Господня. Сейчас докапывается до заправщика, совсем еще молоденького парнишки, едва ли на пару лет старше племянницы. Тот смешно надувает тощую грудь и поправляет рукой пушок под носом. «Пусть!» «Если что...» — тыкаю носком ботинка в стоящую ног длинный саквояж. Оружие здесь. Наконец, самолет подготовили к взлету, и он выкатился из ангара, попрыгивая на неровностях почвы. Длинный разбег, и мы летим в сторону Канады. Пометавшись от одного борта к другому, Грета успокоилась в пилотской кабине, забрасывая вопросами добродушного, не слишком молодого летчика, отвоевавшего добровольцем еще в Первую мировую в эскадрилье Лафает. Примечание. В ПМВ США вступили поздно, в 1917 году. Добровольцы из этой страны до 1917 года воевали волонтерами в рядах других армий, в том числе и французской. Эскадрилья Лафает принимала американцев, желающих воевать с немцами в воздухе. «Очень хреново», — отвечаю, наконец. «Директор ФБР на меня охоту открыл. Не пристрелит, так найдет повод для ареста, а там при попытке к бегству, ну или в тюрьме от скоротечной болезни под пытками. Политика? Она самая». «Все очень серьезно, Олов. Ты уже взрослый, так что, если мои люди не уберут Гувера, возвращаться в Штаты нам будет нельзя. Всем нам. Это такая скотина, что и Грету в заложники может взять». «Потому через Канаду?» — спросил посерьезневший Олов после короткого молчания. «Море мне проще?» «Проще. Знал бы ты, сколько отвлекающих маневров проведено, чтобы не смогли вылететь. На судне нас просто арестовали бы. Береговая охрана... Имеет право останавливать суда для досмотра в территориальных водах. Сложно все. Например, полиция Нью-Йорка на нашей стороне, а штата на стороне президента, как и береговая охрана. Оно того стоит, политика эта. Стоит, Олаф, стоит. Чтобы ты лучше понимал, республиканцы хотят решить проблемы страны за счет источников извне. Большая война в Европе, если вкратце. Военные поставки, кредиты и прочее. Демократы и лонг за счет внутренних источников. Проиграем. В Европу придет война.